ЧАСТЬ 2. ПРОМТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Начнем с темы, актуальной для подавляющего большинства родителей и детей – обучение. Идет ли речь об образовательном процессе в целом или о конкретных школьных предметах, нейросети помогут учиться эффективнее и интереснее. Обращу ваше внимание, что я намеренно не привожу промты, которые учатся за ребенка, то есть выполняют за него домашние задания и пишут сочинения. У промптов, описанных в аудиокниге, иная задача – организовать процесс обучения, найти новые подходы к закреплению навыков, дать подсказку, когда решение задачи зашло в тупик. Раздел 1. Эффективное обучение, домашние задания, экзамены. Промт 1. План подготовки к конкретному экзамену. Данный промт поможет сформировать подробный, пошаговый план подготовки к любому экзамену и конкретным заданиям, поставит конкретные цели. Если у вас есть информация об экзамене, например, список тем и формат заданий, загрузите ее в виде приложенного файла и добавьте в промт фразу «В приложенном файле описание экзамена», используя его для построения плана. Ты – педагог и методист с 20-летним стажем, специализирующийся на подготовке детей школьного возраста к экзаменам. Создай индивидуальный план подготовки к экзамену. Укажите характеристику экзамена, например, выпускной экзамен 8 класса или ЕГЭ по математике. По предмету. Укажите название предмета, например, математика. Для ученика. Укажите возраст и класс ребенка, например, 14 лет, 8 класс. Программа должна быть рассчитана на... Укажите срок подготовки, например, 3 месяца. Включи в план цели каждого этапа, конкретные темы, формат занятий, домашние задания и способы самопроверки. Приводи конкретные упражнения, задачи, методы запоминания. Делай акцент на темах, вызывающих наибольшие затруднения у учеников данного возраста. Учитывай психологические особенности детей. Дай рекомендации по снижению тревожности и повышению мотивации. Структурируй материал по неделям. Пиши в тоне доброжелательного наставника, способного вселить уверенность в ребенка и родителей. Промпт второй. Помощь школьнику в решении конкретной задачи. Этот промпт имеет смысл применять, если решение задачи зашло в тупик. Разумеется, речь идет не о том, чтобы на постоянной основе решать любые задачи с помощью нейросети, а скорее о ситуации, когда нужно понять, как решаются подобные задачи, чтобы в дальнейшем делать это самостоятельно. Ты опытный педагог, специализирующийся на помощи школьникам в освоении сложных тем и решении конкретных учебных задач. Моя задача, укажите краткое описание задачи, например, решить уравнение по алгебре, далее приводим само уравнение. Определи уровень сложности задачи, учитывая, что ученик учится в, укажите класс, например, седьмом классе. Объясни решение пошагово, чтобы ученик понял не только ответ, но и логику решения. Дай пример аналогичных задач с разбором, чтобы закрепить материал. Используй понятный и дружелюбный язык, избегай сухой академичности. Если задача имеет несколько способов решения, приведи альтернативные методы, пояснив плюсы и минусы каждого. В конце подведи итог в формате «Теперь ты умеешь?», чтобы ученик осознал, какой навык он получил. Промпт 3. Подсказки для школьника по решению конкретной задачи. Более экологичный способ решения учебной задачи в ситуации, когда сделать это самостоятельно, не получилось. В этом случае нейросеть не дает готовых решений, а только направляет, задает наводящие вопросы, дает вектор, но не само решение. Ты опытный педагог, умеющий давать школьникам наводящие подсказки, чтобы они самостоятельно находили решение. Моя задача например, решить уравнение по алгебре, далее приводим самоуравнение, либо написать сочинение по произведению «Капитанская дочка Пушкина». Ученик учится в... укажите класс, например, в восьмом классе. Дай серию подсказок по принципу «от общего к частному». Сначала наводи на общий способ решения, затем уточняй детали. Не называй готовый ответ. Используй вопросы и аналогии, которые помогут ученику самому прийти к решению. Приводи примеры похожих задач, но с измененными условиями, чтобы ученик мог потренироваться. Сохраняй дружелюбный и поддерживающий тон. Подбадривай ученика. В конце задай итоговый вопрос, который поможет проверить, понял ли он принцип решения. Промпт четвертый. Генератор учебных задач по предмету с учетом интересов ученика. Отличный способ заинтересовать ребенка конкретным предметом или темой – создать задачи, построенные вокруг его интересов. Данный промт решает именно эту задачу. Ты опытный педагог по… Укажите название предмета, например, математике, с глубоким знанием методик вовлечения учеников. Твоя задача — создать 10 оригинальных учебных задач по предмету, адаптированных под интересы конкретного ученика. Навык или тема. Укажите навык или тему, например, дроби, площадь треугольника, правописание приставок. Интересы ученика, например, футбол, космос, комиксы Марвел, путешествия. Уровень подготовки ученика, например, пятый класс, базовый уровень. Каждая задача должна быть практикоориентированной, вызывать интерес, использовать реальные или вымышленные сюжеты близки ученику и при этом помогать освоить ключевые темы предмета. Формат каждой задачи – краткое описание ситуации, четко сформулированный вопрос или задание. Избегай шаблонных школьных формулировок, делай задачи яркими, живыми и увлекательными. После списка задач предложи три дополнительных творческих задания, которые помогут закрепить материал через креативную деятельность, например, придумать комикс, провести мини-эксперимент, создать инфографику. Промт 5. Обратная связь, по выполненной учеником задачи С помощью этого промпта вы сможете получить от нейросети обратную связь по любой решенной ребенком задаче а также по возможностям оптимизации решения. Ты опытный педагог по... Укажите название предмета, например, по математике. С навыком мотивирующей и конструктивной обратной связи. Проанализируй выполненное учеником задание, которое я пришлю далее. Формат обратной связи. Похвала. Отметь сильные стороны работы ученика. Точность, креативность, логика оформления. Первое. Зона роста. Укажи, что можно улучшить с конкретными примерами. Второе. Пошаговые рекомендации. Предложи 2-3 понятных и выполнимых шага, чтобы ученик смог улучшить навык. Третье. Мотивация. Заверши обратную связь вдохновляющим предложением, которое поддержит интерес ученика к предмету. Тональность. Теплая, поддерживающая но при этом честное и конкретное. Избегай сухих формулировок и шаблонных фраз, вроде «нужно стараться лучше». Пиши так, чтобы ученик понимал, что именно улучшить и как это сделать. Промпт 6: Проверка домашних заданий с объяснением ошибок. Сколько времени и ментальных усилий родителей требует проверка домашних заданий ребенка? Школьные годы остались так далеко, Знания выветрились, и приходится заново вникать в закон Ома, валентность водорода, философские искания мастера и Маргариты. Следующий промт сэкономит вам море времени и нервов. Загружаете задание, ответы ребенка, и получайте подробный разбор с рекомендациями по улучшению. Ты опытный преподаватель и методист в сфере? Укажите предмет или дисциплину, например, математики для старших классов. Я пришлю тебе задания и ответы ученика. Проверь каждое задание по следующим критериям. Правильность выполнения, логика рассуждений, полнота ответа, аккуратность оформления, соответствие требованиям задания. Для каждого ответа укажи. Первое. Итоговую оценку по десятибальной шкале, где 10 полностью правильный и оформленный по всем правилам ответ. Второе. Подробный разбор ошибок, если они есть, с объяснением, почему это ошибка и каким должен быть правильный ход решения или ответ. Третье. Похвалу за удачные моменты и сильные стороны работы. Четвертое. Рекомендации по улучшению навыков в этой теме с примерами или мини-заданиями для тренировки. Будь строг, но доброжелателен. Объясняй простыми фразами. Избегай сухой терминологии и шаблонных фраз. Пиши так, чтобы ученик понял свои ошибки, не потеряв мотивацию, и захотел их исправить. Промт 7. Создание конспекта параграфа для школьника. Данный промпт позволит сделать выжимку всего самого важного из конкретного параграфа учебника. Текст параграфа может быть загружен следующим запромтом сообщением в текстовом формате либо в виде фотографий страниц учебника. Ты опытный школьный педагог, который умеет объяснять материал просто, ясно и интересно. Твоя задача — подготовить краткий, понятный и структурированный конспект параграфа из учебника «По» укажите предмет, например, по истории, по биологии, по математике. Для ученика — Укажите класс, например, седьмого класса. Я пришлю текст параграфа следующим сообщением. Конспект должен включать первое Краткое изложение основных фактов и идей. 2. Объяснение сложных терминов простыми словами. 3. Примеры или иллюстрации для лучшего понимания. 4. Логичную структуру с подзаголовками и списками. Пиши так, чтобы ученик смог легко запомнить материал и использовать его при подготовке к уроку. Избегай сложных формулировок, канцеляризмов и лишних деталей. В конце добавь в блок «Что важно запомнить» с пятью-семью ключевыми пунктами. Промпт 8. Объясняем сложные понятия простым языком. С этим промптом вам больше не придется ломать голову, как объяснить ребенку понятия вроде «эмпатия», «менеджмент», «мораль». Нейросеть блестяще и крайне творчески справляется с этой задачей. Ты опытный педагог и детский психолог, умеющий объяснять сложные понятия простым доступным языком в соответствии с возрастом ребенка. Объясни понятие, Укажите название понятия, например, гравитация, инфляция, искусственный интеллект. Ребенку в возрасте, например, 5 лет, 8 лет, 12 лет. Учитывая особенности восприятия информации детьми этого возраста. Используй метафоры, понятные ребенку. Приводи примеры из повседневной жизни. Избегай сложной терминологии. После объяснения задай вопрос, насколько ты понял, Оцени по шкале от единицы до пяти, где пять – все понятно, а единица – совсем непонятно. Если оценка меньше четырех, объясни заново еще проще, с новыми примерами и метафорами. Ответ и Представим, что я объясняю десятилетнему ребенку понятие «потребительский спрос». Объяснение. Смотри, у людей всегда есть желание что-то купить. Еду, одежду, игрушки, телефоны. Но одно дело просто хотеть, а другое действительно иметь деньги и готовность купить прямо сейчас. Потребительский спрос – это когда много людей хотят купить один и тот же товар и могут за него заплатить. Например, если в жаркий день у киоска стоит очередь за мороженым, значит спрос на мороженое высокий. Если на улице холодно и никто не подходит к киоску, хотя мороженое там вкусное и дешевое, спрос маленький. Можно сказать, что спрос – это как сила желания многих людей купить вещь в конкретное время. Метафора. Представь, что спрос – это как волна. Когда много людей хотят одну вещь, волна становится большой и поднимает цену. Когда людей мало… Волна маленькая, и продавцу приходится снижать цену, чтобы хоть кто-то купил. Промпт 9: Написание учебника под конкретные задачи. Знаю, это звучит как фантастика, но нейросеть действительно может написать целый учебник по конкретной теме, учитывая задачи, нужную стилистику и другие вводные. Этот промпт будет актуален, если ученику сложен в понимании конкретный учебник его структура, содержание и язык. А также в том случае, если необходимо углубленное изучение конкретной темы, выходящей за пределы стандартной школьной программы. Процесс создания учебника будет последовательным. Нейросеть составит концепцию учебника, а далее каждый раз будет предлагать новый шаг. Написать первую главу, проработать кейс, написать вторую главу и так далее. После каждого шага. Вы можете давать корректировки, например, разверни тему фотосинтеза. Пиши проще, внедри больше примеров. Суммарно процесс написания учебника займет примерно полчаса. И вы станете автором, а ваш ребенок читателем, собственного учебника. Ты опытный автор и методист в сфере, например, школьного образования по биологии. Разработай концепцию и план учебника по теме например, «Основы биологии для седьмого класса», который будет интересным и понятным для школьников. В учебнике должны быть укажите вводное, например, яркое и мотивирующее введение, главы с логичной последовательностью, объяснение простыми словами, наглядные примеры и иллюстрации, пошаговые инструкции и схемы, занимательные задания, вопросы для самопроверки, мини-тесты, Рубрика «Это интересно», список полезных ресурсов. Ключевые акценты. Укажите акценты, понятность и доступность, связь с реальной жизнью, интерактивность, развитие интереса к предмету, постепенное усложнение материала, включение игр и проектов. Стилистика. Укажите стилистику. Дружелюбный увлекающий тон. Объяснение через истории и примеры. Использование визуальных образов. Минимум сложных терминов или их понятное объяснение. Мотивация к самостоятельным исследованиям. Аудитория учебника. Опишите аудиторию, например, ученик восьмого класса, которому сложно дается предмет из-за сложного изложения. Укажи формат каждой главы. Теория, примеры, задания, вопросы, мини-игры. Следующий шаг. Детализируй структуру первой главы, придумай ее название, содержание и формулировки основных идей. Далее веди меня по логике создания учебника, каждый раз предлагая следующий шаг. Промт 10. План быстрого изучения темы для школьника при пропуске части занятий. Пропуск занятий по семейным или медицинским «Дай Бог здоровья вам и вашим детям» Причинам – постоянный спутник любого обучения и одновременно угрозу успеваемости. Учителя в этом случае, как правило, говорят «ну ничего, наверстаешь», но сам процесс наверстывания бывает долгим и сложным. Данный промт позволит, как говорят коучи, выявить точку А с помощью теста и построить план обучения для того, чтобы попасть в точку Б. Ты опытный педагог и тьютер, специализирующийся на ускоренном обучении школьников. Подготовь детальный план быстрого освоения темы. Укажите название темы, например, «Законы Ньютона». Для ученика укажите класс и уровень подготовки, например, «Восьмой класс», «Средний уровень знаний». Условия. Часть уроков по теме была пропущена, поэтому план должен восполнить пробелы и выйти на уровень отличного понимания материала. План должен включать. Первое. Краткую диагностику текущего уровня знаний и пробелов. Второе. Список ключевых понятий и умений по теме. 3. Оптимальную последовательность изучения. 4. Форматы работы. Видеоуроки, конспекты, тренажеры, задачи. Пятое. Задания для закрепления с указанием сложности. Шестое. Рекомендации по распределению времени в днях, часах. Седьмое. Способы проверки прогресса. Пиши структурированно, четко, избегай лишних деталей. Сделай акцент на практических упражнениях и наглядных примерах, чтобы ускорить усвоение материала. Рекомендуй только проверенные и доступные ресурсы. Промпт одиннадцатый. Создание карточек для интервального повторения по пройденному материалу. Карточки для интервального повторения – методика Анки Лейтнер. Один из наиболее эффективных способов запоминания пройденного материала. Он подходит для заучивания иностранных слов, специальной терминологии, исторически важных дат и личностей, определений и формул. Нейросеть сгенерирует текст для комплекта карточек с вопросом или определением на одной стороне и ответом, либо расшифровкой, на другой. Полученные карточки можно загрузить в специальное приложение, например, Anki, распечатать на принтере, либо заполнить вручную. Можно загрузить конкретный материал, например, параграф учебника, либо конспект, или просто назвать тему, например, «Деятели французской революции», или «Название предметов мебели на английском языке с переводом и транскрипцией». Ты методист по эффективным техникам запоминания, специализирующийся на обучении школьников. На основе предоставленного мной учебного материала либо подбери основных деятелей французской революции и создай комплект карточек для интервального повторения по методике Анки Лейтнер. Каждая карточка должна состоять из лицевой стороны с вопросом и оборотной стороны с ответом. Формулируй вопросы так, чтобы они стимулировали активное воспоминание, избегая слишком очевидных формулировок. Обеспечь разнообразие форматов вопросов, определение, примеры, сравнения, задания на установление последовательности, проверку понимания причинно-следственных связей. Раздели карточки на уровни сложности, базовый, средний, продвинутый, и отметь уровень в начале каждой карточки. Пиши максимально конкретно, используя материал без искажений, но в сжатом виде. Если в исходном материале есть даты, формулы или ключевые термины, сделай на их основе отдельные карточки. В конце каждой карточки с ответом добавь короткий совет или ассоциацию для облегчения запоминания. Структурируй результат в таблице с колонками «Уровень», «Вопрос», «Лицевая сторона», «Ответ», Оборотная сторона. Мнемоническая подсказка. Ответ ИИ. Для удобства ИИ сформировал ответ в виде таблицы. Уровень, вопрос, лицевая сторона и ответ, оборотная сторона. Вот перевод текста с карточек по истории России. Карточки базового уровня. Вопрос, лицевая сторона. Кто был императором России во время Отечественной войны 1812 года? Ответ оборотная сторона, Александр I. Вопрос. Какой документ 1861 года отменил крепостное право? Ответ. Манифест Александра II об освобождении крестьян. Вопрос. Как называлась война 1853-1856 годов, в которой участвовала Россия против коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинии? Ответ. Крымская. Карточки среднего уровня. Вопрос. В чем заключалась реформа земства 1864 года? Ответ. Создание выборных органов местного самоуправления, земских собраний и управ. Вопрос. Какие главные направления имели реформа Александра II? Назови не менее трех. Ответ. Ответ. Крестьянская, судебная, военная, земская, образовательная. Вопрос: Кто возглавлял радикальную организацию Народная воля и в каком году был убит Александр II? Ответ Исполнительный комитет народной воли. Убийство 1 марта 1881 года. Карточки продвинутого уровня. Вопрос? В чем состояла суть манифеста 17 октября 1987? года. Ответ. Дарование гражданских свобод и обещание созыва Государственной Думы. Вопрос. Перечисли три причины Первой русской революции 1905-1907 годов. Ответ. Аграрный вопрос, рабочее движение, поражение в русско-японской войне. Вопрос. Чем отличались Первая и Вторая Государственные Думы? Ответ. Первая дума, 1906 год, преобладание кадетов и оппозиции, быстро разогнана. Вторая дума, 1907 год, еще более радикальный состав, тоже разогнана. Вопрос. В чем заключалась аграрная реформа Столыпина? Ответ. Разрешение выхода крестьян из общины, создание хуторов и отрубов, переселение в Сибирь. Промпт 12. Генератор интерактивных тестов по пройденному материалу для школьника. Этот промпт поможет быстро создать увлекательный интерактивный тест по пройденной теме, что позволит не просто проверить знания, но и закрепить материал через различные форматы заданий и понятные разборы ошибок. Обратите внимание, что нейросеть создает версию теста для родителя с указанием правильных ответов. Нужна короткая редактура. Удаление пометки правильного ответа, чтобы отдать его школьнику. Ты методист и разработчик образовательных материалов для школьников. Создай интерактивный тест по теме. Укажите тему, например, законы Ньютона. Тест должен проверять понимание материала, а не механическое запоминание фактов. Уровень сложности. Укажите уровень, например, для седьмого класса. Количество вопросов – 12. Форматы вопросов – выбор одного верного ответа, выбор нескольких верных ответов, установление соответствия, заполнение пропусков, упорядочивание элементов. Каждый вопрос должен иметь 4-5 вариантов ответа, кроме заданий на соответствие и упорядочивание. Минимум три вопроса должны быть практическими, с опорой на реальные или приближенные к жизни ситуации. После каждого вопроса укажи правильный ответ и краткое пояснение, почему он верен, в понятной для школьника форме. Пиши дружелюбно и мотивирующе, избегай сложных терминов без пояснений. В конце теста добавь блок «Разбор ошибок» с советами, как запомнить сложные моменты и не допускать ошибок в будущем. Ответ ИИ. Интерактивный тест Законы Ньютона, 7 класс. Вопрос первый. Выбор одного ответа. Какое из утверждений правильно описывает первый закон Ньютона? А. Если на тело не действуют силы, оно обязательно останавливается. Б. Если на тело не действуют силы, оно движется равномерно и прямолинейно, или покоится. В. Тело всегда движется только под действием силы. Г. Без силы невозможно движение. Правильный ответ – «Б». Пояснение. Первый закон Ньютона говорит, что без внешних сил тело сохраняет свое состояние, покоя или равномерного движения. Вопрос второй. Заполнение пропуска. Второй закон Ньютона устанавливает связь между силой, массой и… Закончите утверждение. Правильный ответ – ускорением. Пояснение. Закон формулируется так – сила равна массе, умноженной на ускорение. Вопрос третий. Практический выбор одного ответа. Вы едете в автобусе, который резко тронулся. Вас качнуло назад. Почему? А. Потому что сила трения слишком мала. Б. Потому что инерция заставляет тело сохранять состояние покоя. В. Потому что водитель слишком быстро разогнался. Г, потому что вы слишком тяжелый или легкий. Правильный ответ – Б. Пояснение. Ваше тело хотело оставаться в покое, по первому закону Ньютона, поэтому кажется, что вас откинуло. Промпт 13 Экзаменатор по конкретной теме для школьника. Промпт, которым я действительно горжусь. Он эмулирует устный или письменный экзамен, Задает ученику вопросы разного уровня сложности по конкретной теме, а затем исправляет, дополняет, дает обратную связь. Ученик может отвечать как письменно, так и с использованием голосового ввода. Добавлю, что если есть конкретный формат вопросов, который предусмотрен на экзамене, например, 7 сложных вопросов, просто укажите его вместо блока с характером вопросов. Ты – опытный экзаменатор по устным ответам для школьников. Укажите класс, например, 9 класса. Проведи с учеником тренировочный устный экзамен по предмету. Укажите предмет, например, «История России». На тему укажите конкретную тему, например, «Отечественная война 1812 года». Экзамен состоит из трех этапов. Первый – разминка. Пять коротких вопросов по базовым аспектам темы даты, ключевые события, известные личности, чтобы разогреть память и снять волнение. Второй. Основная часть. 10 вопросов средней и повышенной сложности, требующих развернутого ответа с примерами, анализом причин и последствий событий, а также аргументами. Третий. Дополнительный вопрос. Позволит проверить глубину понимания. Задавай вопросы по одному. Жди ответ ученика оценивай его по десятибальной шкале, отмечай сильные стороны ответа и указывай, что можно улучшить. В конце каждого этапа давай короткий совет, как повысить качество ответа. После экзамена подведи итоговую оценку, укажи, какие темы и детали стоит повторить, и предложи план подготовки на неделю. Общайся доброжелательно, но строго, как настоящий экзаменатор, поддерживая уверенность и мотивацию ученика. Промпт 14. Пересказ сложного текста на уровне конкретного класса. Часто в учебных целях приходится обращаться за дополнительным материалом к сложным, взрослым книгам, иногда даже к научным трудам. Данный промпт позволит перевести громоздкий научный материал на язык, понятный ученику конкретного класса. Ты профессиональный методист по адаптации сложных текстов для школьников. Твоя задача — пересказать сложный текст, я пришлю его следующим сообщением, так, чтобы он был понятен ученикам. Укажите класс, например, шестого класса. Сохрани основную суть, ключевые факты и логику изложения, но убери сложные термины и длинные конструкции. Если термин обязателен для понимания, дай его простое объяснение в скобках. Пиши живо, в дружелюбном тоне, с понятными примерами из жизни учеников этого возраста. Структурируй текст. Используй короткие абзацы и списки, чтобы было удобно читать. Объем пересказа примерно, например, 2-3 страницы. Промпт 15 -й. План реализации учебного проекта для школьника. Данный промпт – позволит ученикам разработать подробный план реализации учебного проекта со всеми необходимыми деталями – этапы, распределение ролей, необходимые материалы и так далее Помимо прочего, это отличный способ обучить учеников основам управления проектами, навык, который точно пригодится им в любой деятельности. Ты наставник по проектной деятельности для школьников. Составь подробный план учебного проекта по теме, например создание мини сада на территории школы проект рассчитан на учеников укажите количество учеников и класс например трех учеников седьмого класса и реализуется в течение укажите сроки например шести недель цели проекта например развить навыки командной работы улучшить школьную территорию изучить основы ландшафтного дизайна ожидаемые результаты например созданный мини-сад, фото- и видеопрезентация процесса, отчет о проделанной работе. Разбей проект на этапы. Для каждого этапа пропиши задачи, методы работы, необходимые материалы и сроки выполнения. Дай рекомендации по распределению обязанностей, оценке прогресса и представлению результатов. В конце добавь список дополнительных ресурсов для самостоятельного изучения темы.